и безжалостное, первобытное чудовище, но, правда, натурального цвета. Стендаль, хоть и не трус, отступил на шаг от сгородки. «Внушает почтение?» — спросил Терентий. вильзиулом зовут». вильзиул оглядел присутствующих маленькими злыми глазками и вдруг без предупреждения наклонил голову и бросился на людей. «Бревна!» из которых была сложена изгородь, содрогнулись от страшного удара, и по всему лесу прокатился жуткий гул. С деревьев посыпался снег, взлетели испуганно вороны, зубр отошел на несколько шагов назад, чтобы возобновить нападение. — Дикая сила, — сказал вожительно Артур Иванович, — Он был здесь самый маленький, даже ниже и легче Клавочки, но единственный не отпрянул назад, когда Зубр штурмовал бревенчатую преграду. — Клава, ты готова? — Готова. — Смотри, осторожнее сказал Василий, он был серьезен. — Что-то будет, — понял Стендаль. Клава подошла к изгороди, оперла с рукой об ревно и легко перелетела в загон. — Стойте! — Вырвалось у Стендаля, но никто не поддержал его. Зубр медленно повел головой в сторону Клавы, пытаясь уразуметь своим маленьким мозгом, кто посмел нарушить его уединение. — Ты, Миш, не беспокойся, мы не изверги, — улыбнулся Терентий. — Мы Клаву любим. — Обратите внимание, пресса, — сказал Атур Иванович. это зрелище Терентий. Простить за беспокойство достойно внимания. Клава спокойно ждала, пока зубр приблизится к ней. А тот сначала отступил для разгона и начал рыть снег копытом. И вдруг с глухим ревом бросился на Клаву. Она стояла прямо, дубленка распахнулась, шапочка чуть сбилась на бок. «Беги!» — беззвучно шептал Стендаль, но Клавочка и не думала бежать. Она дотронулась кончиками пальцев до рогов, несущегося вильзевула. И все дальнейшее произошло так быстро, что Стендалью захотелось закричать, как при наблюдении хоккейного матча по телевизору. «Еще раз! Покажите! Еще раз! В замедленном темпе!» Потому что Клава, взявшись за рога зубра, не только остановила эту махину, но и умудрилась неуловимым движением повалить зубра в снег. И когда Стендаль опомнился, Клава уж стояла над тушей и придерживала ладошкой голову своего противника. «Отпустить — Отпустить! — крикнула Клава. — Отпусти! Чего животное унижать? — откликнулся Артур Иванович. — И сюда беги, а то спохватится! — Я быстро! — Клава отпустила зубра и легко побежала к изгороди. Зубра не думал подниматься. Он лежал, моргал глазками и переживал. Словно бандит, которому дал достойный отпор маленький ребенок. Клавдия стояла рядом с мужчинами. — Ну и что ты думаешь, Миша, по этому поводу? — спросил Терентий. — Ничего не думаю, — сознался Миша. — А на что, какое-то место знает, чтобы его... Выключить. Клава весело засмеялся Она приблизилась к журналисту, дотронулась тонкими пальчиками до его груди. И в тот же момент Стендаль понял, что поднимается в воздух. Земля находилась где-то далеко внизу. И притом была наклонена. Там же внизу всей семьей стояли зайки и, задрав головы улыбались. А Клава держала Стендаля над головой на одной руке. Это не составляло для нее никаких трудностей, потому что она при этом спросила гостя, «А скажите, Миша, это правда, что в гуслярском универмаге японские складные зонтики давали?» «Простите, я не в курсе!» — откликнулся сверху Стендаль, хотя положение, в котором он находился, не склоняло к беседе о японских зонтиках. «Отпусти его, Клава!» сказал Артур он уже убедился, а то наука превращается в дешевые шутки. Клава осторожно поставил стандали на снег. «Пошли домой», — сказала она, — «надо мне отдохнуть». Зубр медленно поднимался на ноги, отворачиваясь от унизивших его людей.